Глава 37. На первый взгляд домик старосты ничем не отличался от остальных сельских исп, что снаружи, что внутри. Но стоило повнимательней присмотреться к материалам, которые пошли на стол лавки и шкафы, как становилось понятно, что за внешней скромностью скрывается самое настоящее богатство и даже роскошь. Уж то что и имперский дуб Илья, как опытный лесоруб, опознал сразу же. И пока его взгляд скользил по убранству комнаты, Муром подмечал все больше и больше деталей. Серебряные кубки вместо глиняных кружек, изящное перо, торчащие из хрустальной чернильницы, специальный нож для открытия писем с едва заметной гравировкой. Из этих мелочей складывался образ богатого и влиятельного человека. Вот только имя, горящее над коренастом старостой, не вязалось с окружающими предметами. Дядька Плехан, староста Плехан, Плеханыч. Илья слегка прищурился и написал друзьям небольшое письмецо. «Мужики, максимальная вежливость и почтительность. Ставлю золотой, что староста как минимум сосланный дворянин. Обращаемся к нему не иначе, как мэр Плехан». «Согласен, почти у каждого НПС-руководителя есть своя история ссылки в глушь», – отписался Алеша. Добрыня же просто молча кивнул, показывая друзьям, что принял предупреждение к сведению. Рядом со старостой стоял, приваливший спиной к стене Викула. Вот только полуорг больше не был похож на кузнеца. Перед друзьями стоял самый настоящий боец, от которого так и веяло опасностью. Одно слово, бывший десятник. Взгляд холодных серых глаз Викула как будто говорил, «Несмотря на то, что мы с тобой друзья, не стоит со мной шутки шутить». «Ну что, добрыни и гости дорогие, с чем пожаловали?» радушно улыбнулся Плехан с интересом, посматривая на богатырей. Хоть игроки и отличались друг от друга ростом, но широкие плечи, перевитые жилами руки и мощные торсы явно указывали на родство. Стоящие перед старостой статные богатыри были, как говорится, поперек себя шире. «На ваше приглашение пришли, уважаемый пока еще староста Плехан», отвесил небольшой поклон Добрыне. «Да и разговор серьезней некуда намечается». «Тот ты прав, Добрыня», — согласно кивнул староста, не обратив внимания на оговорку гнома. «Присаживайтесь, уважаемые, в ногах правды нет». Дождавшись, пока игроки усядутся на крепкие деревянные стулья, сделанные все из того же императорского дуба, староста продолжил. «Вы находитесь в подконтрольном мне селе несколько месяцев, а уже успели хорошо себя зарекомендовать. За Алешу ручается сам Викула». «Ушибка нашего кузнеца впечатлила боевая подготовка эльфа и его намерение не отступить перед скверной. С тобой, Добрыня, мы уже и поручкаться успели, да и жители тебя приняли благосклонно, видели, как ты дни напролет на огороде своем проводишь». Староста сделал небольшую паузу, хитро взглянув на гнома, чем Добрыня тут же воспользовался. «Кстати, об огороде. Гном достал из инвентаря берестяную корзинку». «Не побрезгуйте, уважаемый Плехан. Отведайте дары землицы нашей». «И медок свежий». Илья поставил рядом с Лукошком баночку меда. «Ну и шишек вот», — смущенно протянул Алеша, щедро выкладывая перед старостой спиток шишек. «По вкусу орешки, натуральный кедр». Староста благосклонно посмотрел на дары, и перед каждым из богатырей появилось системное уведомление. «Ваша репутация с жителями села Малые Выхи?» Выросло на 250 пунктов. Благодарю, с достоинством кивнул НПС, довольно улыбнувшись. Ну а за землицу стоит сказать спасибо Илье. Все жители следят, как Илюша уже третий месяц подряд трудится на благо нашего села. И поля от пораженного скверной леса под засев расчистил, и пасеку организовал, и аренду справно платит. Илья, дождавшись паузы, встал и молча поклонился в пояс. «А посему я решил предложить тебе, Илюша, стать местным жителем нашего села. У тебя есть час на решение». Староста Плехан предоставляет вам возможность выкупить участок земли, на котором вы разбили пасеку, за 5000 золотых вечное пользование и получить статус местный житель. Желаете принять? Внимание, данное предложение доступно один раз за всю игру. У вас есть час времени на раздумье. Внимание, при согласии появляется возможность пройти квестовые цепочки «Секреты малых вых» и «Железной рукой» от села до крепости. С удовольствием, мэр Плехан, еще раз поклонился Илья. Дозволь еще землицы докупить во владение. Староста недовольно посмотрел на Илью, но промолчал, властным жестом руки, позволяя игроку продолжить. «Селу недолго селом оставаться», — прогудел Илья. «Скоро сюда потянутся жители и искатели приключений. Следовательно, нам нужно расширить кузню, возвести мастерские, организовать рынок и достроить постоялый двор. Вложений дюжи много предстоит, но по-другому никак. А еще казарму надо», — добавил молчавший до сих пор эльф. «Да и мастеров-наставников не мешало бы пригласить, но для этого условия создать нужно». Ваше предложение, староста буквально впился глазами в богатырей. Наш клан, начал было Илья, у вас нет клана, перебил его Плехан. Наш будущий клан, поправился Илья, берет на себя улучшение инфраструктуры городка Малые Выхи, возводит за свой счет все ключевые постройки и несколько дополнительных. И, конечно же, платит стандартный городской, Муром выделил последнее слово интонации, налог. Вот как значит, староста задумчиво принялся вертеть в руке свою именную печать, которую он только что приложил к свитку местного жителя, подтверждая тем самым статус Ильи. 20%? 20%, кивнул Илья. Больше никак, слишком большие затраты предстоят, чай не в песочнице играем. В принципе, я согласен, «Но 20% — это почти в два раза выше, чем сельский налог», — принялся рассуждать вслух Плехан. «Какая вам с этого выгода?» «Клан», — коротко ответил Илья. «Мы поможем малым выхам превратиться в город, а потом вы, будущий мэр Плехан, поможете нам встать на ноги». Получено улучшение навыков. Плюс один к характеристике торговли, итого 21. «Замок возводить планируете?» – староста переглянулся Свекула. «Доброе дело. Поможем, чем сможем». «Благодарю, Марплехан», – кивнул Илья. «Времени у нас мало. По нашим данным, скверно копит сила для ответного удара. Сейчас ее сдерживает лишь постоянная вырубка зараженного леса. Но как только в малых выхах появится егерская застава», – Муром кивнул на Алешу. «Мы не сможем более лес вырубать». Искверно скверно ударит по нашему городку. «Верно, Илья, — говорит, — поморщился Полорг. Без стены стражи нам не выстоять. Поэтому мы и пришли. Илья решительно рубанул воздух ладонью. Алеша возьмет на себя охрану малых вых и возведение казармы, мастерских и воинской школы. Добрыня займется поставкой еды гарнизону и постройкой хранилищ, амбаров, водяных мельниц и мостов. Я же беру на себя дороги, стены, постоялый пункт, алхимические лавки, рынок, ну и пасеку, само собой. «А не надорветесь», — фыркнул староста. «Руководить — дело не такое простое, как может показаться на первый взгляд. А вот для этого нам и понадобятся новые местные жители и управленцы». Илья постарался расслабиться, так как от этого момента в переговорах зависело очень многое. «Думаю, у вас, мэр Плехан, остались знакомые честные чиновники и хорошие управленцы?» «Есть такие», — кивнул Плехан. «Вот только кто же согласится со столицы ехать в эту глушь?» «Это наша забота», — нахмурился Илья. «Еще пару недель, и здесь протолкнуться не будет отыскателей приключений. А они все хотят кушать, спать, закупаться вооружением и зельями. А тебе, Илюша, палец в рот не клади». По виду старосты было видно, что НПС уже принял для себя какое-то решение. «Я разошлю весточки своим знакомым. Но у вас неделя, чтобы построить базовые сооружения. Неделя на дополнительные и еще одна на привлечение игроков». Обновление задания «Местный житель». «Местный житель. Железной рукой. От села до крепости». Описание первого шага. «Создайте условия для расширения села в небольшой городок»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 Плюс 10 тысяч очков влияния при наличии клана. Плюс тысячи к репутации при наличии клана. Награда за цепочку скрыта. Штраф за невыполнение, отказ от задания нет. Отлично, Мар Плехан. На этот раз голос Ильи был предельно серьезен. С кем будем решать финансовые вопросы по аренде и выкупу посевных площадей? Через меня, не раздумывая ответил Плехан. Пока мой казначей не приедет, все дела только через меня. Викула отлип от стенки, нагнулся к уху сидящего за столом староста и принялся что-то яростно шептать. Плехан с каменным лицом выслушал полуорка, кивнул, после чего посмотрел на Алёшу. «Когда в селе появится Ягерская застава? Сегодня лесорубы закончили вырубку куска леса, который был заражен скверной. Эльф не подумал отводить взгляд. «Могу отправить запрос мастер-сержанту Корду на организацию заставы прямо сейчас».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 и железной рукой от села до крепости. «Благодарю, Марплехан!» Эльф элегантно приложил руку к сердцу. «На месте этой старушки будет немедленно организована ягерская застава, и первые лучники приступят к тренировкам и службе с завтрашнего утра». Староста доброжелательно кивнул и принялся писать письма, мгновенно потеряв к игрокам интерес. Богатыри недоуменно переглянулись, дядька Плехан почему-то не выдал квест «Секрета малых вых». «Уважаемый мэр Плехан», – кашлянул Илья, – «может, нам стоит принять более решительные меры по борьбе со Скверной?» «Вырубка леса не панацея. Думаю, мы с друзьями могли бы...» «Нет», – оборвал воина-староста, – «не могли бы. К сожалению, вы не сможете справиться с этим заданием. Вам нужно набраться больше опыта и знаний. Внимание, квестовая цепочка секрета малых вых доступна только с сотого уровня». «Тогда вернемся к этому разговору через три недели», — широко ухмыльнулся Илья. «Ну а пока...» «Разрешите идти, Марплехан?» «Идите, хлопцы!» — махнул рукой староста, увлеченно выводя утонченный вензель дорогим пером. «Ну что, мужики, кажется, начинается!» Стоило игрокам покинуть гостеприимный домик старосты, как Илья с удовольствием посмотрел на разблокированные игрой экономические настройки села. «Фаза 3 в полном разгаре?» «Хорошо успели до появления ребят», — согласно кивнул Алёша, которому не терпелось посмотреть охотничью сторожку. «Муром, мне нужны ресурсы на казарму и улучшение сторожки». «А мне для склада ямбара амбара не остался в стороне гном и пара телег». Все будет», — уверенно кивнул воин. «Зря, что ли, с Вовочкой три месяца заготовками занимались». «Сейчас он возродится, и кидайте в личку списки ресурсов и сколько нужно рабочих. Шаблоны заявок я вам в личных сообщениях уже отправил». Мурму самому не терпелось убежать на переговоры с трактирщиком, но богатырь понимал, если не держать руку на пульсе орг вопросов, они рано или поздно погребут тебя с головой. Только строгий учет может спасти от погружения в неуправляемый хаос. И да, мужики, напомнил я друзьям. Деньги, которые вы выбиваете с мобов, как, впрочем, и прочий лут, сдаем Вовочке на склад, я его уже выкупил. И теперь там никто, кроме нас четверых, появляться не может. В себе оставляем 10% золота на карманные расходы. В ближайшее время придется подзатянуть пояса. Илья, урожай на какой склад посылать? не открыл карту и сейчас прикидывал расположение хозпостроек. Начинай строительство склада передержки на своем участке. «Вова вышлет тебе телегу с быком, и ты, по мере заполняемости своего склада, будешь отправлять повозки вот сюда». Илья показал пальцем на бумажной карте. «Это будет ближайший склад к выезду из нашего будущего города. К тому же он будет находиться под прикрытием казармы и будущей крепостной стены. А вот здесь...» Друзья так увлеклись обсуждением экономических вопросов, что не заметили, как на площади появились остальные члены отряда. «Я вам говорю! Настоящие три богатыря!» Жизнерадостный голос кубика было невозможно не узнать. «О, мне квест закрыли!» «И мне!» — хмуро кивнул страж, до сих пор расстраивающийся из-за поражения в финальном испытании квеста. «Ребята, как вы справились со своими двойниками?» «Я почти справился», — уныло пожал плечами дроид. «Поздно догадался Багиру призвать». «А меня под орех разделал клон», — усмехнулся кубик. Его выстрелы были как минимум в полтора раза сильнее моих. «Кстати, Илья, лови обмен, у меня твоя вещь». Вот-вот оживился страж. Мой тоже был сильнее, невозможно было его пройти. «Я забил своего кулаками», — пожал плечами Алёша. «Кстати, ребят, знакомьтесь, это Добрыня, наш маг. И не смотрите, что он еще тридцатый с хвостиком, уровень дела наживное». «Согласен», — кивнул Вовочка, протягивая гному руку. «А мне мой двойник не показался сложным, вот только я с ним драться не стал». «Хм...» Илья с интересом взглянул на Рыжего Дворфа. «А почему проиграл?» «Не знаю, клон сказал что-то типа «хоть умный, но слабак, а слабаки всегда проигрывают». И врезал по мне огромным огненным шаром. «Теперь у меня есть новое заклинание, и 10 единиц силы превратились в пять единиц интеллекта». «Вот зараза!» — не удержался Илья. «Пять очков характеристик снять». «Слушайте, а ведь и вправду!» Взгляд стража на несколько секунд помутнел, пока игрок вчитывался в системное уведомление. «У меня тоже новая пассивка появилась. Я про такую никогда не слышал даже. И тоже 10 силы в пять ловкости поменяли. Точно. И у меня...» Игроки принялись тщательно проверять свои характеристики, живо обмениваясь впечатлениями. Один только Алеша с нетерпением посматривал на своих бойцов. Эльф успел отправить Вовочке запрос и сейчас подсчитывал, сумеет ли он перенести все ресурсы на себе. «Вот ваша повозка». Перед складом появилась обычная деревенская телега с невысокими деревянными бортами. Двор, всоскучившись за 12 часов по игре, с жадностью набросился на решение текущих вопросов. «Быков пока нет, поэтому придется самим». Маг пожал плечами, переключая внимание на Мурома. «Шеф, неужели получилось?» Вовочка требовательно посмотрел на Илью, ведь то, что пошли заявки на ресурсы, могло значить только одно. «Квест наш!» – широко улыбнулся Муром и, похлопав по плечу Дворфа, который принялся исполнять какой-то шаманский танец радости, добавил. «И у нас огромная гора работы!» «Здорово!» – Дворф аж подпрыгивал от напряжения. «Я в офис!» «Беги давай!» – согласно кивнул Илья и добавил. «Вов, тысяч двадцать к завтрашнему утру надо будет!» «Постараюсь!» — бегу нахмурился Вовочка, исчезая за дверью офиса склада. «Если что, пишите в личку!» Так, Алёша довольно посмотрел на появившуюся на улице спустя минуту телегу. «Взвод! Слушай мою команду! Впрягаемся в телегу и тащим её на место дислокации будущей егерской заставы!» «Ура!» — закричал кубик, подпрыгивая на месте. «Получилось!» «Отлично!» — подхватил дроед с улыбкой, принаравливаясь к телеге. «Здорово!» — улыбнулся страж, берясь за дубовый борт повозки. «Покатили, мужики!» Алёша живым примером навалился на телегу, толкая её в сторону леса. «Заодно и силу с телосложением подкачаем. Надо успеть, пока совсем не стемнело». Эльфы, перекидываясь шутками, впряглись в телегу и шустро покинули площадь, оставив Илью и Добрыню в одиночестве. Илюша, а мы справимся!» Добрыня серьезно посмотрел другу в глаза. «А куда мы, Добрыни, денемся?» – пожал плечами Муром. «Как говаривал мой дед, отступать некуда, позади Москва». «Ну тогда я пошел, Добрыни в мыслях был уже на своем огороде. Денег пока хватает только на аренду соседнего поля, но завтрашнего урожая, думаю, хватит и на второе. А я еще немного тут посижу». Илья посмотрел на заходящее солнце и невольно задержал на нем взгляд. Такого красивого заката он во втором шансе еще не видел. И тоже спать пойду, уже второе предупреждение от системы получил. Вот только пчелок своих проведаю. Топтыгину привет передавай, машинально ответил Добрыня, направляясь к своему дому. Повезло Алеше с Пэтом все-таки. В смысле, привет, я ж на пасеку, а замер на месте Илья, после чего рванул туда изо всех сил. Прибью, засранца Плюшевого, к чертям медвежачьим. Пойти, что ли, посмотреть, пробормотал Добрыня глядя на то, как его друг устанавливает новый мировой рекорд по бегу. «А ладно, сам завтра расскажут».